Глава десятая. Гость из прошлого. Промчавшись версты три, Алексей выехал на какую-то пустырь. Поставил калибр за сарай и обернулся к Челубею. Тот смотрел настороженно и как-то отстраненно. — Яков, ты понимаешь, что они нас там ждали? — Понимаю. — А как это могло случиться, если мы грохнули без пятого за полчаса всего лишь до этого? Недошевский отвел глаза. — Это что, Лобов твой нас разменял? Таков он выходит? Челубей... Потеребил Щегольской ус, подумал немного и вдруг повеселел. — Нет, Алексей, не может того быть. Лобову, конечно, на нас всех плевать с Ивана Великого. Понадобится любого, спишут без разбора. И ты должен отдавать себе в том отчет. Но пока мы ему нужны позарез, чтобы одно дело обстроить. — Я тебе уже рассказывал. Нам готовят командировку в Сибирь, на Амур, в Республику Золотоискателей на реке Желтуги, откуда Анисим Петрович шихту закупает. И откуда предстоит пройти по следу пропавших фельдъегерей, понять, куда они делись, кто их перехватывает. Поездка очень опасная, но нам за нее столько денег дадут, что после можно на покой уходить. Ну, если живые вернемся. Я вот посмотрел сейчас, как ты с Анчуткиной охраной управился, или с этими бильярдистами, и скажу тебе так. У Лобова в отряде подобных людей нет. Есть мы с Пересветом, самые опасные там на сегодня. Да ты поопаснее нас будешь. Может, даже обоих вместе взятых. И не в нынешнем положении Лобова такими людьми бросаться. Может быть, потом, после Сибири, но не сейчас. Это показалось Алексею убедительным, и он несколько постыл. Если Челубий прав, то ответ напрашивался сам собой. Помнишь, как Озябликов взвился, когда я сказал, что анчутку сдал кто-то из своих? Думаю, этот кто-то и решил нас на всякий случай списать. Вдруг московские ребята осерчают, поймают нас, спросят как следует, и выяснится, что посланцы Лобова слишком хорошо знали подходы. А так концы в воду. Решив, что работодатель их все же не сдавал, Алексей с Яковом несколько повеселили, Но радоваться было рано. Они находились без денег и документов в чужом городе, где их сейчас разыскивали сотни недружелюбно настроенных людей. Надо было срочно где-то укрыться и искать способы вернуться домой. — Поехали к Надежде, она поможет, — радостно предложил Чулубей. — Дурак ты, Яшка, — огорчился Лыков. — А если за нами следили уже с вокзала? — вывернули карман и пересчитали наличность. Семь рублей с мелочью. У Алексея двенадцать зарядов, у Якова четыре. И того, и другого не густо. Алексей напряженно думал. Он мог, например, легко выйти на московского оберполицмейстера Козлова. Три недели назад на коронации они пересекались по семи раз на дню и близко сошлись, несмотря на разницу в возрасте и чинах. Кроме того, оба были нижегородцы. Еще в 1880 году... Алексей порвал на глазах у Козлова закаленную цепь, из которой вырвался знаменитый силач и убийца Тумгус, и тем запомнился генералу. Александр Александрович, разумеется, все сделает, чтобы спасти оперативника Лыкова. Но тогда исчезнет демон Лыков, и загадка подготавливаемого столицы преступления останется неразгаданной. А если действовать с хитростью? Алексей знал две конспиративные квартиры московского сыскного отделения. А их содержатели помнили его. Но помнили как столичного чиновника с особыми полномочиями. «Войдешь это к челубеем, а они тебе здравия желаем, ваше благородие!» «Читали про коллежского асессора, поздравляем!» К тому же, чем больше людей знает о демоне, пусть даже эти люди с полиции, тем выше риск провала. К счастью, были у Алексея в Москве и другие союзники, никак с полицией не связанные. К ним-то и следовало сейчас обратиться за подмогой. — Поехали, — коротко бросил выков челубею и тронул вожжи. «Э, — Куда это? Э, — Что ты надумал? — Увидишь. Сейчас мы спрячемся так, что никакой кожаный чулок не сыщет. Не спеша, стараясь не привлекать к себе внимания, они проехали по набережной Яузы до Нижегородского вокзала. Потом через подколокольный переулок и Солянку выбрались на Старую площадь. Лыков подозвал с угла красную шапку. В Москве сыну носили фуражки с красным околышем, а не с черным, как в Питере. Взял у него лист бумаги и карандаш и написал. «Горсткину или Решетову, я в Москве с человеком с той стороны...» И сам, по легенде, оттуда. Нам срочно нужно укрытие. Подъедем через пять минут, как закроете лавку. Записку сию по прочтению уничтожить. Не проговоритесь, Лыков. Отдал посыльному вместе с гривенником, объяснил, куда нести, а сам не спеша поехал следом. Чулбей молчал, но, видимо, нервничал. — Слушай, Яков, это мои старые товарищи. Потребуется, они здесь пехотный полк спрячут с артиллерией и обозом. Это люди из секретной службы Рогожской старообрядческой общины. Красная Шапка зашел во второй дом по Никитниковскому переулку, отдал записку и тут же вышел. Алексей остановился за тумбой и засек по часам пять минут. Мимо густо шли толпы народа, зашабашивший лют растекался по лавкам и трактирам. Среди них вполне могли быть и те, кто их разыскивает. Сейчас сотни глаз шарят по Москве, выхватывают из толпы похожих по приметам. Усиленные команды прочесывают вокзалы, обходят постоялые дворы и шланбои, подпольные кабаки, перекрывают все дороги из первопрестольной. Если у Анчутки Беспалова есть такой ловкий сменщик, значит организация не обезглавлена и способна отмобилизоваться очень скоро. Вон какая-то рожа зыркает. Встал за угол и не уходит, только борода высовывается. Из лавки с надписью «Мастерская ретирадников привилегированных систем» вышел плотный мужчина в синем картузе, бросил мельком взгляд на Лыкова с челубеем, повесил на дверь табличку «Закрыто». Стукнул кулаком в ворота, они тот же приоткрылись, и мужчина скрылся во дворе. Это был Антон Решетов, помощник Степана Горсткина сменившего убитого Буффола Ратманова на должности начальника секретной службы Рогожской общины австрийского согласия. Медлить было некогда. Лыков тронул вожжи, заехал во двор. Ворота сразу же закрыли изнутри на дубовые засовы. Решетов стоял на крыльце и дожидался. «Здорово, Антон Прович! Вот, встречай гостей! Это Яков!» «Антон!» Мужчины обменялись рукопожатиями, внимательно посмотрели друг на друга. Режетов был на турецкой войне командиром конных разведчиков Киевского гусарского полка. Под горным дубником со своим разъездом захватил трех важных языков, за что получил Георгия. Это был смелый, опытный и надежный человек, вместе с Лыковым, работавший недавно на коронации. Где Горсткин? Ждем через час. У нас тут происшествие вышло. Приказчик Якунчиковых взломал кассу на шесть тысяч, убег дурак. Фекальный колодец. Сейчас его оттуда вынимают. А у вас что за случай? Нам надо вернуться в Питер. Незаметно. Так сложилось, что мы с Яковым остались без денег и без документов. А нас ищут. Анчуткины люди ищут. Анчуткины? Эвана как? Протянул задумчиво Решетов. Ну пусть ищут. Нас это не касается, и вас теперь тоже. — — Гостей мы не выдаем. Проходите в лавку, сейчас самовар поставим, колбаса есть немецкая хорошая. Алексей с Яковым облегченно вздохнули и пошли внутрь. Через четверть часа, когда все трое сидели за самоваром, из синей раздались энергические шаги, и в горницу влетел Степан Горсткин, высокий, чернявый, жилистый и быстрый. Он был в кожаном костюме из дорогой опойки и пропитанном азакеритом плаще, в болотных сапогах, по пояс выпачканный в вонючей бурой зеленой жижи. «Сейчас!» — крикнул он, дружески махнув на ходу лыковой рукой, и скрылся в кухне. Следом за ним там же исчез и Решетов. Предупредить, в какой роли находится здесь Алексей сегодня. Через пять минут Степан вышел, переодетый в сухое и умытый, но все еще пахнувший нечистотами. Радостно обнял выкова поздоровался с Челубеем и сел за стол. — Что, поймали пловца по дерьму? Куда он денется от Горсткина? — Горсткину любое дерьмо по колено, ну, может, по пояс, — весело ответил начальник секретной службы. — Вы-то как? Я пока ехал, кое-что услышал насчет ада. Как узнал, что Коську Сажень убили голым кулаком, Сразу подумал, что знаю только одного человека, кому такое по силам. — Не ошибся, значит? — Не ошибся. — А на кой ля твоего дуралей-то нашего, Анчутку? — Я поступил в Питере на службу к человеку по фамилии Лобов. — Слыхал? — Представления имею. — Ну вот, от него мы с Яковом уроки получили насчет Анчутки. Челубей толкнул под столом ногой Лыкова, но тот только отмахнулся. — Брось, Яков! — Мы здесь помощи просим, от них сейчас наши жизни зависят, нечего темнить. Я этих людей знаю, дальше них не уйдет, а они должны понимать, чем рискуют, нас с тобой выручаю. И он рассказал Степану и Антону о засаде на постоялом дворе. Теперь все понятно, Алексей Николаевич. Человека, который вас так хитро хотел сократить, зовут Михаил Мячев». Он правая рука и голова покойного господина Ещина. Это тот Мишка, что с ним в подвале сидел? Мишкой-то его один беспятый и кликал, и докликался. А для всех остальных он Михаил Ильич. У него даже клички отродясь не было. Давно уж я ждал, что уволит он своего дурковатого начальника без прошения. Мячев весьма умный человек. Ему бы надо быть по совести московским королем. Только холоду ему среди Иванов не было, потому как он ни разу не сидел. Некогда было ему сидеть. Однако сейчас, полагаю, он кого-то уберет, кого-то купит, кого-то сдаст полиции и коронуется. Деньги у Михаила Ильича уже немалые, прорвется. — Спасая нас от него, чем вы рискуете? — Ничем, — убежденно ответил Горскин. Я же сказал, он умный. Через нас, а точнее, то лично через меня, он помещает свои деньги в торговые операции. Доход там хороший, терять его, мяч его, не с руки. Кроме того, он покупает сейчас с нашего согласия большой пай золотоволочильной фабрики Вишнякова. Ну и в-третьих, с начала года он же поставляет на наши кожевенные заводы вербраховое дерево и кору мимозы из которых добывают потом дубильные вещества. Тут вообще огромные обороты. Ссориться с Рогожей Михаиле сейчас совсем не с руки. Я поговорю с Арсением Ивановичем, получу его согласие на вашу защиту и потом повстречаюсь с Мячевым. Все ему объясню. Ему же не просто так вас убить надо, из злобы какой. Он следы заметает. Мы с ним поищем другое решение. — А вы, покуда вы живите тут, на улице, чтобы носа не высовывать. Антон, срочно вызови сюда пять человек с оружием. Пусть караулит, пока дело не разрешится. Их могли засечь, пока не разъезжали. Я к Степан, — остановил его Лыгов, — найди, пожалуйста, время. Заскочи вечерком к Трендафилову, тащи того пацаненка, что нас спас, и дай ему секрет на сто рублей. Буду тебе должен. «И от меня еще сотню попросил Челубей, Как приеду в Питер, вышлю денежным пакетом. А, может, и вещи наши, может, будет выручить. Пальто там совсем новое». «Об голове своей думай, а не об вещах», — строго ответил ему Горсткин. «А деньги отдам, ладно. Только уж не обессудьте, они будут говнецом попахивать. Потому как я их от юнчиковской пачки отберу, других, извините, нет. Ну, да парнишка не обидится». «Ох, одни убытки мне от вас!» И мерзко хихикая, с тем удалился. Вернулся Горскин через два часа довольный. «Арсений Иванович Морозов простерли над вами свою защитительную длань. Это первое. Второе. Когда Анчутка Давича шмальнул вас из коляски, тяжко ранил в портерной одного выпивоху. А тот оказался незаконным сыном нашего вице-губернатора». Вся полиция сейчас поставлена на уши. Велено к утру осыскать, да ставить, в общем, колесовать на месте. Поэтому сейчас Мячев своих ребят с улицы уберет и будет сидеть неделю тише воды, лишь бы его самого не тронули. О как! Везет тебе, Лыков, что черту! Да уж. И чего меня такого справного девки не любят? Философски вздохнул Алексей и попросил решту послать кого-нибудь за корзиной пива. Теперь можно было отдыхать. Через час Лыков сидел у окна с бутылкой Пиццельдовского и на всякий случай поглядывал за улицей в щелку между занавесками. Наверное, этого можно было и не делать. Мяч устало не до них. Арсений Иванович взял под крыло. Скоро появится пятеро угрюмых мужиков для охраны. Но привычка делать все, как положено, превозмогла. И Лыков решил перепровериться. Высовывалась же из-за угла чья-то борода. Тикали меланхоличные ходики, похрапывал за стенкой уставшие от треволнений челубей. Вдруг внимание Алексея привлек парнишка, лет пятнадцати, появившийся на другой стороне улицы. Одетый не по-русски, в дорожную куртку с накладными карманами, с пластрона вместо галстука... Он внимательно смотрел в бумажку и при этом непрерывно что-то жевал. За версту, видать, американца. Лыков насмотрелся на них в Швейцарии, когда следил за террористами, и даже видел уже парочку в Петербурге. Самоуверенный и шумный, с вечным кубиком подслащенной камеди во рту, аравийская камедь или гумми-арабик, сок африканской акации без вкуса и запаха, на воздухе быстро затвердевает. В девятнадцатом веке использовался для изготовления жевательной резинки. Они удивляли европейцев своей бесцеремонностью. Что тут делает этот заморский недоросель? Вдруг парнишка выплюнул свой кубик и повернул голову в сторону сыщика. Лыков отшатнулся от окна, словно увидел призрак. Бутылка со звоном слетела на пол. С той стороны улицы на него смотрел Буффало.